Старик. Конечно, ничего хорошего от старика ждать не приходилось. Но все-таки есть предел любым выходкам. Что? Теперь менять все планы, отказаться от собственного отпуска. И это после такого тяжелого бесконечного лета, сдвоенных дежурств, разборок с Йоландой, похорон матери, наконец. Прошел ровно месяц. Только успели установить памятник. Старик собрался за границу. Турист хренов. И еще самостоятельность проявляет. «Хорошо. Можешь не рваться, я поеду один». «Один, как же?» «Уже восемьдесят пять стукнуло. Ни черта не видит, не слышит. Слуховой аппарат принципиально не носит». Недавно зацепился палкой за цветы на клумбе, чуть под автобус не попал. «Нет, покажите мне нормального человека, который ездит в отпуск с отцом. Раньше где ты был? Дорогой родитель лет тридцать назад, когда я только и мечтал рвануть куда-нибудь подальше. Тогда я тебе почему-то был не нужен? Запретите все». Пусть сидит дома и не выпендривается. Да, ему запретишь, как же. Закажет билет по телефону, вызовет такси, потом сляжет в этой чертовой Венгрии. Мотайся, вызволяй. Еще неизвестно, какие там больницы. Восточная Европа, что от них ожидать? За два часа на раскаленной улице машина разогрелась как духовка. Кондиционер тянет неважно в последнее время, но совершенно некогда заехать в гараж. И почему они заканчивают в четыре? Уроды! Какой нормальный человек может успеть? От жары стало тяжело дышать и заломило в затылке. Нажал на газ, но тут же тормознул, развязал шнурок на правом ботинке. Последнее лето стали оттекать ноги. Вот, оказывается, как устроена жизнь. Сначала тебе даются ловкие легкие ноги, которые запросто бегут в любую сторону, с горы и в гору, но ты не замечаешь и не ценишь. У тебя другое в голове. Экзамены, военные сборы, девчонки, университет, дежурство. И никто не предупредит, да ты не поверишь, что они вдруг станут тяжелыми и чужими с длинными синими полосками вен и отекшими лодыжками, в которые будут больно врезаться резинки носков. Это в мать. Она с молоду страдала варикозным расширением вен, а в последние годы с трудом могла втиснуть ноги в широкие ортопедические туфли. Еще специально ездил за этими туфлями на кормель. Там один румын держал хороший магазин. Да, сначала все тебе дается даром. Теплые, пахнущие пирогами объятия матери, крепкие плечи отца, на которых так классно сидеть и смотреть салют в день независимости, надежные, загорелые до черноты руки брата, утром рама велосипеда влажная и холодная, но это не страшно михаэль привычно вытирает раму и сиденье сухой тряпкой подхватывает тебя за пояс легко запрыгивает сам сидишь себе и снисходительно посматриваешь на приятелей, что плетутся по тротуару с тяжелыми школьными сумками А потом спрыгиваешь у самых ворот, старательно, не замечая завистливых и восхищенных взглядов. И как всегда тебя догонит веселый, уже немного погрубевший голос брата. «Шай, не забудь про тренировку, я заеду в пять!» Специально быстро отбегал, чтобы брат крикнул погромче. Но все ребята и так знали, что младшего Гольдштейна взяли вторым вратарем в школьную сборную. Это было самое классное — стоять на воротах, настоящих футбольных воротах, а не между двух камней, как пацаны-ровесники, и не отрываясь смотреть на мяч, только на мяч, и предугадывать его тайное движение — предчувствовать его свистящую тяжесть и бросаться вперед и обрывать в последний миг этот сокрушительный полет. Михаэль тренировал его с пяти лет, сначала в шутку на заднем дворе, бил и бил с разных сторон, а он, стараясь не расплакаться, все бросался и бросался на этот жесткий проклятый шар. И вдруг уловил равновесие. Сам не понимал, как, но мяч уже не пролетал мимо, а послушно падал в руки или отскакивал от подставленной ноги. Брат страшно гордился своей наукой, несмотря на мамины громкие протесты по поводу разбитых ботинок и коленок. Никто из больших ребят не мог похвастаться такой ловкостью. «В неполные восемь лет...» Конечно, по настоянию Михаэля, который был первым нападающим, его официально приняли в сборную. и Никто не расскажет, да ты и не поверишь, как скоро все исчезнет. Стремительно постареет мама, наглухо замолчит отец, и брат сляжет окончательно и бесповоротно, с диким непонятным диагнозом «рассеянный склероз». Нет, сначала он просто начнет спотыкаться на ровном месте. Мазать по мечу, хромать то на одну, то на другую ногу. Утомление, скажут все вокруг. Выпускные экзамены с кем не бывает, и правда. Наступит улучшение, но всего на несколько месяцев. Михаэль даже не успеет уйти в армию. А он так гордился, что распределен в летные войска. Потом начнутся какие-то бесконечные осмотры и врачебные комиссии. Подключится все отделение, где мама работала операционной сестрой. Будет еще одно улучшение, более длительное. Мама даже перестанет плакать и устроит пасхальный седер для родных и знакомых. Что-то распсиховался на ровном месте. Мысли всякие лезут в голову. Хорош. Просто устал. На старика злиться глупо, не с кем бороться. Раньше в плохую минуту мечтал все ему высказать, все обиды. И за себя, и за мать. Теперь смешно вспоминать. Сам не таким прекрасным отцом оказался. Но как подумаешь про эту поездку? На две недели в Венгрию с беспомощным стариком, жить с ним в одном номере. И что вообще там делать? Проведать родину, сходить на могилы. Какая родина? Если ты уехал в сороковом году, какие могилы, черт побери? Всех же расстреляли, сам говорил. Зачем злиться? Может, старик чувствует конец, хочет взглянуть в последний раз, Не все объяснишь словами. Сам, когда работал в Штатах, часто мечтал повидать Хайфу, старые привычные улицы, набережную. И бы сразу поняла и стала поддерживать. Она всех готова поддержать и оправдывать. Девчонки совсем распустились, ничего дома не делают, в головах одни подружки и наряды. Как будто сам много делал в их возрасте, тоже праведник. Нормальные девчонки. Болтушки малость, но ласковые и смешные две стрекозы на тонких ножках. Раньше поста раз на дню звонили со всякими глупостями и секретами, вся ординаторская смеялась. Теперь в лучшем случае пару слов выдавят. Да и то, когда нужно подвести с дискотеки или заплатить за какой-нибудь кружок. Хотя не так уж много и платить приходится. Обе начали работать. Официантки твою мать! Раньше не обращал внимания, сейчас с ужасом стал смотреть на все эти подносы. Пивные кружки, огромные тарелки, кувшины с лимонадом. Как девчонка может поднять такое? Но ничего не скажешь. Они решили от него не зависеть. Когда-то так мечтал не зависеть от отца. Отец был страшным жмотом. Копейки не выпросишь. Мама тайком совала мелочь на фалафель или кино. А эти мартышки с детства не знали ни в чем отказа. Мчался покупать им любую ерунду. Они даже просить не успевали. Так быстро готовы все забыть и предать. Но если... Ты сам предал их мать. Почему предал? Банальная история, сколько мужиков уходят от джон Разве они знают, что такое настоящие трудности? Когда приходится ночью вкалывать на заправки, чтобы приличные штаны купить или кроссовки, и скрывать от ребят, что тебе не дали денег на экскурсию в Эйлад. Почему у них была такая скудная жизнь? Нормальная семья, отец-электрик, мама-медсестра, всего двое детей, а не восемь-десять, как у религиозных соседей. Компания отца, огромная монополия, славилась хорошими условиями труда и добротными, бесплатными обедами. Электричество в доме также было бесплатным. Раз в год работникам выдавали вполне приличную одежду, куртки ботинки рубашки ни разу на его памяти отец не купил ни одной вещи самостоятельно с годами это стало и вовсе смешным собирались с приятелями все в одинаковых штанах и свитерах как школьники мама многие годы дежурила ночами так ей легче было ухаживать за михаэлем но за ночи больше платили это тоже имело значение И при этом в доме ничего не менялось. Не покупали новые электроприборы, не строили кухонные шкафы, как у всех соседей. Даже на кондиционер отец согласился со скрипом и только из-за бесплатного электричества. Правда, один раз поехали всей семьей в Италию. Мама мечтала увидеть великие произведения искусства, о которых ей столько рассказывали родители но Италия была так давно, еще до болезни брата. Сам он запомнил только скульптуры на площади, как поразился, что они совершенно голые. Может быть, много платили за лечение Михаэля, но мама все делала сама, лекарство получала бесплатно, как сотрудница профсоюзной больницы. Здорово они жить на халяву, эти профсоюзы. На сиделку согласилась только в последние годы, когда брат окончательно перестал вставать. Он сам никогда не спрашивал, какой смысл. Хорошо, что хватило ума, как можно раньше оторваться от дома. В четырнадцать лет начал подрабатывать на заправке. Потом убирал столы в пиццерии, мыл лестницы, ничего, даже полезно, ни от кого не зависел. Не оправдывался ни за новый магнитофон, ни за ночные гуляния с девчонками. Только футбол пришлось бросить окончательно. Нет, одна статья расходов в их семье точно была. Каждый год отец уезжал в отпуск. Уезжал капитально, надолго. Всегда выбирал какой-нибудь заграничный дорогой курорт с отелями и ресторанами. Помнится еще малышом, он тоже страстно мечтал поехать. Ходил за отцом по пятам, ныл, упрашивал. Так хотелось сбежать от домашней скудости и тоски. И грезился чужой прекрасный мир, с роскошными дворцами, лесами, озерами, как в учебнике географии. Конечно, старик никогда не соглашался. Даже не отвечал, только смотрел в сторону и молчал. И уезжал всегда один, потому что мама не хотела оставлять Михаэля. А может, хотела, но отец не предлагал. Боже! Да он с какой-нибудь бабой ездил. Или с девицей по сопровождению. Только сейчас пришло в голову. Отрывался раз в году. Не так глупо, если задуматься. Вот старый хрен. Нет, зачем судить зря? Про тебя еще не то могут сказать. Неужели мама не догадывалась? Мама — святой человек, она его всегда только защищала. Папа тяжело работает, по сменам на улице. Не забывай, какой у нас климат. Разве он не заслужил нормальный отдых? Отец работал на аварийных вызовах. Это правда. Часто брал сверхурочные. Ну и что? Она сама всю ночь на ночных сменах отпахала, а никуда дальше Эйлата не выбиралась. Но для отца всегда находила оправдание. Он хороший, преданный человек. Он нуждается в отдыхе. Ты знаешь, как он любит нас всех. На предмет всех она, конечно, загибала. Никакой особой любви отца он не помнил и не ощущал. Но мать старик, может, и любил, чёрт его разберёт. Например, он часто сидел с ней рядом на кухне, просто сидел и смотрел, как она крутится у плиты, чистит овощи или перебирает крупу. Потом вставал и начинал убирать грязную посуду, выносил пакеты с мусором, до блеска надраивал кухонный стол и семечки. Мать обожала жареные семечки, целыми днями могла щелкать, как девчонка. Но ее рано скрутил остый артроз, последние годы пальцы почти не сгибались. Ничего удивительного при такой работе, да еще дома инвалид. По вечерам старик садился на кухне, высыпал семечки из кулька на чистый стол и молча чистил, аккуратно собирая зерна, в стеклянную банку и плотно закрывал специальной крышкой, чтобы не отсырели. Кстати, он все делал молча, работал, обедал, принимал гостей. Ничего особенного. Наше поколение не таких родителей навидалось из тех, что пережили катастрофу. Кто-то молчал, кто-то истерики закатывал по любому поводу. Почти все тряслись над продуктами. Не могли видеть, если выбрасываешь. Хорошо, что мама была из кибуцников первого поколения, не попала в эту мясорубку. В кибуце старик маму и высмотрел. Буквально высмотрел. Она часто рассказывала и смеялась. Он там по найму работал. Налаживал что-то с электричеством... И они все время пересекались, в столовой, на спортплощадке, просто на улице. Он ничего не говорил, конечно, даже не улыбался. Но она сразу заметила, как он прячется за углом, и потом выходит ей навстречу, вроде бы случайно. Потом на соревнования по волейболу специально стал ходить. Сядет где-нибудь сбоку и смотрит. Только на нее. Понятно, что она влюбилась. Обычная кибуцная девчонка в выгоревших шортах, а тут серьезный мужик, на десять лет старше, бежал от фашистов, пережил войну. К тому же он красивым был, говорят. Мать часто вспоминала и рассказывала гостям, как отец встречал ее после тренировок, всегда в белой рубашке, такой красивый и взрослый однажды Принес цветы, но не отдал, а положил на скамейку рядом с ее курточкой и даже прикрыл газетой. Но девчонки все равно заметили и чуть не умерли от зависти. Черт их разберет, этих женщин, как они помнят всякие мелочи. Кстати, удар у матери был отличный, как и у них с братом. Часто играли все вместе на заднем дворе или на пляже. Мать гоняла их прилично, не щадила. Потом очень пригодилась в футболе. Михаэль любил подавать, но ведь защита тоже классная штука. Тут важна сила и четкость движений. В школе Михаэль хвалился друзьям, что у младшего брата потрясающая реакции Шеф, кстати, тоже сразу заметил. Он редко сам предлагал ординатуру, а тут сказал, «Ты, парень, рожден для ортопедии» вспомнил двадцать лет прошло шеф давно на пенсии девчонки совсем по другому росли Иоланда только баловать умеет всюду ей чудятся болезни опасности с трудом на кружок гимнастики согласилась но и там все проверяла чтобы не слишком надорвались вот теперь таскают подносы неженки и белоручки тоска А малышка уже, наверное, в садик пошла. Кажется, она на маю больше похожа, на старшую. Такая же потешная мордочка. Три месяца не видел. Полный идиотизм. Да, старик куда мудрее оказался. Отрывался себе раз в году. Никаких обид и скандалов. Если бы в молодости понимал, как устроена жизнь, мог бы не жениться так рано не мучить потом себя и близких. Хотя что он мог? Девчонки из его окружения были совсем не такие продвинутые, как сегодня. Просто так не уговоришь. Да и родители. Можно представить реакцию матери, приведен в дом ту же Йоланду. «Вот, дорогие мама и папа, моя подружка будет у нас жить». И со мной спать. Сейчас все изменилось. У друзей дочка с девятого класса живет с парнем и никого не спрашивает. Полный кайф. Хотя, признаться, не хотелось бы видеть маю на ее месте. Если задуматься, в его окружении девчонок почти не было. Футбол, потом танковые войска, потом бесконечная учеба. С Йоландой еще в школе познакомились, глазела на него на всех переменах, малявка такая. Тогда два класса казались огромной разницей. Какая-то она беззащитная была, тихая, беленькая девочка с хвостиками, боялась своей матери, боялась его родителей. Нормально встретиться негде было. Дома всегда больной брат. На пляже полно народу даже ночью, да и кто отпустит ночью. Родители ее из Румынии приехали в 70-е. Сплошное коммунистическое воспитание, не лучше религиозного. Сразу стали на свадьбу намекать. Сейчас молодежь умная пошла. Едут себе в Аргентину или Новую Зеландию, тусуются, познают жизнь а он сразу после армии взялся зубрить, как бешеный. Ничего, кроме медицины, не видел. Надеялся спасти брата, дурак наивный. Если бы погулял в тот год, переспал с разными бабами, разобрался, как оно бывает и для чего. всё на сегодня хватит. Полдня потеряно, нужно взять себе в руки и перестать психовать на пустом месте. На две недели, конечно, не поедем. Нечего там делать, но дней на пять-шесть слетать можно. Не такая большая трагедия. Посажу старика в каком-нибудь кафе или парке, погуляю спокойно по городу. Вроде там неплохая еда, колбаски фирменные. Если задуматься, сто лет спокойно не отдыхал. Все время кому-то что-то должен. Кондиционер, наконец, заработал нормально, стало легче дышать. Отпустила тяжесть в затылке. На работу нет смысла возвращаться. Лучше сразу домой. Завтра длинный операционный день. Домой. Надо все-таки взяться и привести квартиру в порядок. Или бросить к чертовой матери и другую снять. Ладно, ничего страшного, квартира как квартира. Что еще можно было найти в такой спешке? Неделю прожил у родителей, чуть не сдох от материнских причитаний. Старик, кстати, тогда меньше выступал, чем он ожидал. Зато мать выдала на полную катушку. «Предатель! Бабник! Безумец!» Хорошо хоть убийцей не назвала. Конечно, квартира дорогая и бездарная. Ни мебели, ни кондиционера. И район до сих пор недостроен. Зато новое никто не жил, слава богу. Лучше уж пустые стены, чем чужая мебель, старые запахи, дырки в стенах. Тогда не было сил думать. Купил матрас в спальню, стол для компьютера, пару дешевых кресел в гостиную. Не верилось, что это всерьез, что нужно жить вот так одному. Думать про какие-то полки и кастрюли, светильники и занавески. Так и стоит, полупустая. В одну комнату загнал велосипед и гантели, в другую книжные полки, в спальне вбил крючки для рубашек. Все остальное свалил в две большие коробки. Думал разобрать под настроение.